Глава шестая Скоро показалась речка Чернилка. Она текла между высоких лесистых берегов. Над лиловыми волнами кружили ласточки. Моста, по которому можно было перейти на левый берег, не было. Вчера здесь был ураган. Видно, мост снесло ураганом. Уровень Чернилки поднялся. О том, чтобы перейти вброд, не могло быть и речи. Плавь тоже нельзя было перебраться. Течение в этом месте было очень быстрое. «Давай спилим сосну!» — предложила буква «А». «Перекинем ее на тот берег». «Интересно, чем же ты будешь пилить?» — спросила Аля ехидным голосом. Буква «А» стала кричать, чтобы кто-нибудь с того берега пригнал лодку, но никто не откликался. Аля придумала, как быть. «Давай вытряхнем публики!» — скомандовала она. Мы перекинем строчку с берега на берег и по ней пройдем, как по мосту». Так они и сделали. Буква «А» быстро перебежала на ту сторону. Но как только Аля ступила на этот самодельный мост, строчка под ней закачалась и прогнулась. Али стало страшно. «Надо укрепить мостик палочками!» — закричала буква «А» с того берега. «Какими палочками, раз у меня нет карандаша!» «Чем мне написать палочки? Ой, ой!» У Али закружилась голова. Вот-вот строчка провалится. «Скорее, скорее, не теряй ни минуты, все, у кого есть карандаш и бумага, целую строчку палочек!» Ну вот, Аля перебралась на тот берег. Сколько времени упущено! Они пустились бегом. Добежали до маленького чистенького домика буквы «Л». ну что это? Никого нет. Калитка стоит настижь. Двери открыты, в доме никого. Только сидит в будке и даже не лает собачка-ленточка. Следы многих ног ведут от калитки влево. Аля и буква «А» пошли по следам. Следы привели к сараю. У дверей сарая сидели вооруженные до зубов буква «К» и буква «М». Аля сразу обо всем догадалась. «Конечно, они стерегут в сарае беднягу «Л». Куда?» — крикнула буква К. — Нам нужно видеть Ил, — сказала Аля. — Эта буква нужна мне, чтобы подписать письмо. И она сделала еще шаг к сараю. Буква К выхватила револьвер. — Не с места! Кира мыла раму! У Киры косы! — Что ты бредишь? Лучше открой дверь! — сказала Аля. «Нельзя — Нельзя! — сурово отвечала буква К. — Косы хороши, Кира мала! — Что это с ней? — спросила Аля Уэм. М улыбнулась и показалась не такой уж свирепой, как с первого взгляда. Эта буква «К» долго работала в старом букваре, а когда написали новый букварь, взяли туда букву «К» помоложе, а это обиделась. Она считает, что тот букварь был лучше. Вот и бормочет слова, которые были в старом букваре на ее странице. «Каша, кони, сук, сок, ком!» — подтвердила буква «К». Кляксич обещал ей поставить кляксу на новое «К». Вот она и подлизывается. «А ты? Ты-то что?» — возникновала буква «А». «А я что? Я не злая. Мёд, малина, мак, мармелад», — добавила буква «М» в подтверждении своей доброты. «Так помоги же нам! Давай выпустим ни в чем не повинную букву «Л», а в сарай запрём эту злую букву «К». «Можно», — сказала буква «М». И не успела злющая буква «К» оглянуться, как оказалась в сарае. А буква «Л» радостно выбежала навстречу Али. Из сарая неслись негодующие крики. «Каша! Кура! Кира ушла в кино!» Но их уже никто не слушал. Уговорив букву «М» постеречь все трое двинулись дальше на поиски кляксича и на выручку буквы «Я».